Глава двадцать седьмая. Инга. Фёдор смотрит на меня удивлённо и вроде как смутившись. Потом переводит взгляд на Михаила, и в его глазах появляется возмущение. «Купальник?» — переспрашивает он, скривившись. «Купальник?» — кивает Миша. «Такая милая штучка, которая вроде как что-то скрывает на пляже». «Ой, я вижу желваки на скулах моего отшельника». Испепеляющий взгляд. Чувствую его напряженную руку. «И самый красивый, пожалуйста!» Смотрит прямо в глаза моему бывшему. «Для самой красивой девушки!» «Я не буду ее обслуживать!» Кривится Федор. «В смысле?» Миша будто бы реально удивляется. «Ты же тут консультант! Или не хочешь работать? Так я сделаю так, что и не будешь!» «Да вы кто?» Начинает Федор. Но тут его попытку нахамить прерывает Лиза. Она влезла в вешалки с пляжной одеждой, выхватила что-то нежно-персиковое и притащила мне. «Мама, смотри, какой красивый!» «Мама?» Фёдор сначала краснеет, потом бледнеет, потом почти сгибается пополам, выдыхая. «Она не может быть твоей мамой!» обращается он к нашей с Мишей девочке. «Она — жена моего папы!» Гордо, совсем по-отцовски, выпечивает подбородок малышка. «А значит, моя мама!» «Жена папы?» Федька, кажется, сейчас сознание потеряет от возмущения. «Жена папы? Ты же уехала всего месяц назад! Значит, так? Значит, за моей спиной? Значит, к любовнику?» Выплевывает он каким-то быстрым потоком. «И еще тебе и купальник?» «Ну ты и подонок!» Скидывает бровь Михаил и поднимает телефон. «Алло, Егор, слушай, мы тут зашли в твой флагманский, а нас обслуживать не хотят». Федька, который только что хотел гордо уйти, замер, вытаращил глаза. «Ага, друг, давай». Миша отбивает звонок, открывает на запястье часы, включает секундомер и зачем-то вслух считает. «Один, два, три, четыре...» «Фёдор, вы уволены!» Слышим мы голос запыхавшейся женщины у нас за спиной. Ну надо же! Действительно успел в пять секунд. Улыбается Миша. Михаил Юрьевич. Женщина огибает нас и вежливо, хоть и немного сконфуженно, улыбается. Меня зовут Елена. Я директор этого магазина. Елена Николаевна, как это уволен? Мямлит Федька. Вы на испытательном сроке? Чеканит дама, даже не глядя на него. «Можем обойтись без отработки. Сдайте форму и свободны». И совсем другим тоном снова обращается к нам. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Вы не поверите», — чуть насмешливо отвечает ей Миша. «Нам просто нужны были галоши и купальник». «Закрытый», — зачем-то вставляю я. «Открытый», — стоит на своём Михаил. А на Фёдора уже, кажется, никто и не обращает внимания. «Мам, смотри!» Опять зовёт меня Лиза. Она выдернула с вешалок две одинаковые футболки. Своего и моего размера. «Ещё нам нужны эти футболки», — уверенно кивает Миша. «Если они, конечно, тебе нравятся». Он вопросительно смотрит на меня. А мне становится смешно. И легко, и радостно. Миша утягивает меня в зал. Директриса, узнав, что мы живём в деревне, предлагает мне какие-то варианты спортивных костюмов, резиновой обуви, рубашек и... И я совершенно забываю о том, что только что повстречала своего бывшего. Того самого, который поднял меня на смех после предложения скрепить узы браком. Смотрю на Мишу. А ведь я действительно пойду за него. То, что еще утром казалось шуткой, сейчас становится чем-то серьезным, надежным, решенным. Я пойду за него замуж. И Лиза действительно решила звать меня мамой. И мне нравится эта идея. наверное я какая то неправильная недостаточно осторожная или совершенно неразумная но тогда и он такой же ведь он знает меня ровно столько же сколько я его все быстро и непонятно может быть но елки палки мне нравится он ловит мой взгляд нежно улыбается мне подходит ближе очень аккуратно касается моих волос и так смотрит нет они тебе малы ой блин Еле сдерживаю смех. Лиза нацепила на себя цветные велосипедки со звёздами и пытается дотянуть их чуть не до груди. «Не малы, а велики!» – комментирую я. «В смысле?» – Миша хмурится. «Они должны облегать!» «Нет!» – отвечает резко. «Тогда точно нет!» «Ну, пап!» «Эй, ну хочется девочке штаны!» Легонько толкаю его в бок. «К ним длинную футболку и будет суперзвезда!» «Так, давайте вы будете обновлять гардероб не в спортивном магазине и без меня?» Его терпение подходит к концу. «И вообще, я голоден». Забираем всё, что нам смогла всучить директриса. Галоши, купальник, две пары футболок «Фэмили Лук», спортивный костюм для меня, ветровка и лосины для Лизы, даже какая-то ерунда типа эспандера Миши. «Подарок компании!» Совершенно искренне улыбается нам Елена. «Бросьте!» Миша хмурится. «Я заплачу». «Вы хотите, чтобы меня тоже уволили?» Спрашивает она с обидой и лёгким вызовом в голосе. «Хм...» Миша подхватывает пакеты. «Передам Егору похвалы в ваш адрес». Женщина довольно кивает, а мы уходим в сторону ресторанного дворика. Обед пролетает быстро. Во-первых, мы все голодные, а во-вторых, Миша нас привёл в какое-то невероятное место, где просто безумно вкусно. «Это тоже твои друзья?» — спрашиваю, желая подколоть. «Нет», — смеётся. «То есть да, но не так. Я у них обедаю почти всегда, когда в этих краях. И знакомился с хозяином уже как постоянный клиент. Не наоборот». «Теперь понятно, почему нас так быстро обслуживают». Улыбаясь, я в ответ и ловлю его на смешливый взгляд. «На карусели поедем?» — спрашивает он Лизу, а та вдруг качает головой. «Я домой хочу!» Она озорно закусывает губу и косится на пакет, в котором лежат штаны со звёздами. «Ну, понятно. Надо срочно продемонстрировать обновки друзьям». «Окей». Миша не понимает причин её решения и быстро соглашается. «Значит, следующий раз». Спускаемся на парковку, садимся в машину. Вроде никуда за пределы ТЦ не выходили, но посмотрели диковинных рыб, накупили кучу всего. Вкусно поели, утерли нос моему бывшему. Я коварно улыбаюсь. Будет знать, как учительницами разбрасываться. Машина ровно и спокойно едет в область, в сторону нашей деревни. Я расслабляюсь на переднем сиденье. Чувствую, что Миша берет меня за руку, чуть сжимает мои пальцы. Он смотрит на дорогу, но ему очень надо меня чувствовать. Какой же ты интересный, мой отшельник. Сколько еще в тебе секретов. Улыбаюсь, прикрываю глаза, кажется, успеваю задремать, как вдруг машина резко дёргается. Мишка ругается, жмёт на тормоза. «Скоты! Что творят, гады?» Распахиваю глаза и вижу чёрный Гелендваген, ставший нам поперёк дороги.